«Зачем? За что?» 26 мая 2015 года. Дневник. В каждом поселке, в городе Донбасса, куда мы привозим помощь, а мы ее раздаем адресно, по домам, квартирам, бомбоубежищам, столовым, слышим много историй. Люди сначала тушуются, когда ты к ним заходишь, а потом их прорывает. Начинают рассказывать, рассказывать. И рассказы повторяются – Я бы перестала им удивляться. Только вот для многих это по-прежнему всё неправда и искажение, пропаганда. Везде слышите? Везде, где мы были, нам рассказывали, что когда нас гвардия и ВСУ заходили, они точечно били по инфраструктуре, её разрушая. Давайте расскажите, что они защищали свою землю от российских захватчиков. Георгиевка. вы единственных садика Колосок и Берёзка и две школы разбомбили. Поселковый совет в упор расстреляли зажигательными снарядами. Рыбзавод разбомбили, в цехе металлочерепицы автоматами расстреливали технику. Мебельный цех разрушили, всю технику угнали, а всё, что не завезлось, спалили. Завод Металлопластика разрушили, танками довели газопроводы. Когда их спрашивали, зачем, отвечали: «Оно вам не потребно!» Никому не понятно, зачем раздавили танком детскую площадку. От разных людей слышала, что военные из Насгвардии говорили жителям, «У нас сарай лучше, чем ваши хаты! Что вы так бедно живете?» Из Новосветловки батальон «Айдар» вывозил вещи из домов камазами. Одна женщина рассказала, что у нее из дома вынесли все, вплоть до ложек. Про разрушение хрящеватого и Новосветловки говорили, Еро сказать страшно. Целые улицы руины. Людей сгоняли в одно место и мародёрствовали по домам. В Первомайске пострадали почти все здания в той или иной степени. Многие просто стёрты с земли. Жилые дома, школы, больницы, столовые, детские сады, техникумы, газораспределительные станции, дворец спорта, собес, родообразующие предприятия. Шахты, котельни Все они подвергались многократному обстрелу Почти со всеми этими разрушениями Не находились военные части То есть били по зданиям специально Разрушая инфраструктуру города По наводке В Чернохино почти все колодцы были отраплены Военные заливали туда соляру Как рассказывали местные Господи, зачем? За что? Да Бог его знает Ну зачем? Зачем стрелять в Луганский гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда, где живут 250 пожилых, из которых 170 лежачих, которых просто невозможно эвакуировать? Пансионат находится в лесу. Никаких частей даже близко не было, чтобы сказать, что стреляли в обратку. Зачем отравлять колодцы, давить танками площадки, бить по больницам и детским садам? Зачем? За что?